Он не стал выжидать время, за которое бы успел сходить к камню со знаком жизни вернуться назад. Скрывать, обманывать такого сильного человека, как бывший разведчик Раздрогин, не было смысла. И выглядело даже кощунственно. Он протиснулся через узкий лаз и ввалился в темноту пещеры. Фонарь не загорался. «Виталий!» Окликнул Русинов, шарив в темноте руками. Данила! Вместо него неожиданно тоненько заскулила собака. И Русинов ощутил под руками ее влажную шерсть. Ноугад сделал несколько шагов вперед и наткнулся на раздрогина, нащупал лежащий рядом фонарь, включил его. Виталий был без памяти. Данила! Данила! Потряс за волосы. Тот очнулся, глянул живыми осмысленными глазами, попытался сесть. В груди его засвистело, забулькало. Видел? Она пришла? Она там? И столько надежды было в его вопросах, столько затаенной мужской радости, что язык не повернулся сказать правду. Пришла. «Выключи фонарь!» — попросил он и долго молчал. Затем тихо спросил, какая она, какая она стала. Русинов описал, какую видел в своем воображении. Стройная, высокая, волосы на отлет. «Повинуюсь Року», — пробормотал Данила. «Ты ей все передал?» «Да». «Она придет». Ровно через сто лет. Они долго молчали. В темноте лишь поскуливала овчарка, вылизывая простреленную грудь Данила. Что она еще сказала? Скрывая внутреннюю жажду и нетерпение, спросил он. О чем вы говорили? Она вспомнила, как ты нес ее на плечах, проговорил Русинов. Как ты вырастал до неба и перешагивал реки. Ей было чуть-чуть страшно, и как-то кормил ее каким-то вкусным хлебом. А потом подарил ей кусок малахита. Она показала. — Довольно, — оборвал он. — Молчи. — Помоги встать. Мы должны идти. Русинов поставил его на ноги, автоматы остались где-то тут на камнях, и потому идти стало легче. Собака побежала впереди, указывая путь. Дорожка посередине пещеры была очищена от камней, оставались лишь большие глыбы, которые невозможно скатить. Скоро кровля поднялась, стало просторнее, но слабеющий Данила все больше обвисал на плече, становился грузным, медлительным. Иногда он взбадривал себя, выпрямлялся. Однако всплеска энергии хватало на несколько десятков метров. Потом начался бесконечный спуск, веревка поручень резала и обжигала руки, фонарь болтался на шее, луч рыскал по стенам, а впереди чернела неведомая бездна. Данила обвис на плечах Русинова и, пытаясь помочь ему, тормозил ногами, коленями. Время от времени они делали передышку на площадках, заваленных камнями, а потом снова скользили вниз. Наконец спуск кончился у стены со щелевидным лазом. Русинов увидел знакомые ящики со взрывчаткой. Пещера была заминирована. — Положи меня, — попросил Данила. — Поищи флягу с водой. Русинов нашел место поровнее, опустил его на землю, забегал лучом по камням. Большая фляга из нержавейки блеснула у самой стены. Сначала он дал напиться раненому, потом попил сам. Вода казалась солоноватой и сильно минерализованной. — Слушай, мамонт, — отдышавшись проговорил Данила, — нам идти далеко. Если потеряю сознание, не бросай. Одному мне не добраться. Если умру по дороге, тоже не бросай. Данила, молчи, слушай. Мое настоящее имя — я Страга. Мне нельзя умирать здесь. Надо дойти. Там будет зал мертвых. Если что, иди за собакой. Она приведет. Положишь там, а сам ступай, отыщи варгу. Кроме него в копях никого сейчас нет. Собака найдет. Скажи ему, страга умер. Он сдернул с шеи тускло блеснувший в луче фонаря медальон на шнурке. Потом иди к Валькири, Передай ей это. «Ты же хотел увидеть валькирию?» «Хотел», — бесцветно вымолвил Русинов. «Вот и увидишь». «Собаке скажи «Драга»» — приведет. Собака завизжала от радости при упоминании имени. Завертелась возле щели лаза. «Это собака Драги», — объяснил он. «Только говорить не умеет. Когда пойдешь за ней один...» Наступай в ее следы. Там мины стоят направленного действия. Смотри, не попади. На камни не наступай, не трогай их. Понял, проговорил Русинов. Все сделаю. Надеюсь на тебя, мамонт. Страга шевельнулся. Дай еще воды. И пойдем. Плягу возьми с собой. Без привычки тяжело будет. Соль.